Глава 19. Дроны. Лишь очень немногие технологии развивались быстрее, чем беспилотные летательные аппараты, дроны. Военная техника или предмет-хобби — первое, что приходит в голову при мысли о дронах. Флот дронов самого разнообразного назначения на вооружении американской армии постоянно растет. И на это выделяются огромные деньги. В бюджете Министерства обороны США на 2017 год на дроны было выделено почти 4,5 миллиарда долларов. В то же время вы можете прогуляться до ближайшего магазина бытовой электроники или даже просто до гипермаркета и выбрать себе в отделе, по соседству с компьютерными комплектующими, последнюю модель дрона от простейших за 500 долларов до самых навороченных за полторы тысячи долларов. Эти дроны, которые может купить любой американец, летают на высоте нескольких сотен метров на многокилометровые расстояния и оснащены компьютерами, которые поддерживают устойчивость и отправляют владельцу материалы фото и видеосъемки. Наряду с постоянным использованием мощных дронов военными активно развивается и их коммерческая эксплуатация. Американские фермеры используют дроны для опыления посевов и наблюдения за обширными площадями, что стоит несравненно дешевле, чем аренда самолетов-опыливателей. Кинокомпании экономят огромные деньги, отказываясь от рискованных съемок трюков с вертолетов и используя вместо этого дроны, оборудованные камерами высокого разрешения. Amazon и прочие компании интернет-торговли активно тестируют дроны в качестве средства доставки, хотя пока это выглядит скорее как рекламный трюк. Тем временем нефтегазовые компании пользуются дронами для теплового картографирования. А для шпионов и частных детективов дроны настоящий подарок, позволяющий работать точнее и спокойнее. Только в 2017 году Дроны участвовали в десятках фильмов, выполняя съемки с воздуха, прежде технически невозможные или чересчур дорогие. Представитель профсоюзной организации Международная гильдия кинооператоров Майкл Чемблис отмечал в интервью газете «Лос-Анджелес Таймс» дроны как «Стедикам», который можно использовать на 60-метровой высоте. «Стедикам» — носимая система стабилизации изображения камеры, для съемки в движении. Это совершенно новый диалект кинематографического языка. Неожиданно мы получили возможность делать кадры, которые раньше казались невероятными. Не говоря уже о том, что значительно понизился финансовый барьер для съемок фильмов, содержащих элементы жанра экшен. тоже же относится и к рекламным роликам, и видео для YouTube. Веселье начинается сразу же, как только в руках человека оказывается дрон для личного пользования. За последние несколько лет стоимость владения дроном значительно снизилась, и эта тенденция сохранится. Большинство компаний, производящих беспилотники для военных целей, создают их облегченные версии для продажи в розницу. И таким образом самые современные технологии оказываются доступными любому человеку. В 2016 году объем рынка персональных дронов составил от полутора до 2 миллиардов долларов с ожидаемым ростом до 2,5 миллиардов или более в 2017 году. По оценке Федеральной авиационной администрации США, к 2020 году объем покупок дронов частными лицами достигнет 4 миллиардов, 300 миллионов долларов по сравнению с одним миллиардом, 900 миллионами долларов в 2016-м. Издание Recode пишет, что при доминирующей 94% доле продаж в количественном измерении на персональные дроны приходится лишь 40% общей прибыли рынка. Самый дешевый беспилотник Phantom 3 фирмы DJI обойдется всего примерно в 500 долларов. Эта цена, по которой раньше продавались дорогие цифровые фотокамеры, означает, что стать лихим энтузиастом или просто любителем дронов может практически каждый. Использование дронов ведет к значительным последствиям. Начнем со здравоохранения и чрезвычайных ситуаций. Дроны уже применяются при чрезвычайных ситуациях. Например, с их помощью доставляют предметы первой необходимости и медикаменты в отдаленные местности. Так дроны использовались для доставки лекарств в труднодоступные районы Руанды. Машине скорой помощи требуется в среднем 19 минут, чтобы прибыть на место происшествия, а дрон окажется там почти мгновенно. Скорая может застрять в пробках или оказаться в гораздо худшей ситуации, как это происходило во время недавних разрушительных ураганов Пуэрто-Рико и Техаси. Воду и пищу, терпящим бедствие в отдаленной местности, можно доставить дроном относительно просто и без лишних проволочек. В Швеции к дронам прикрепляют автоматические дефибрилляторы, чтобы присутствующие могли оказать первую помощь жертве сердечного приступа. Это особенно важно в сельских районах куда скорой не добраться достаточно быстро. Интервал времени от получения вызова до старта у новых шведских дронов составляет в среднем 3 секунды, тогда как у обычной скорой помощи это 3 минуты. Дроны в личном пользовании могут делать то же, что сегодня делают сиделки или собаки-компаньоны, то есть реагировать в случае приступов высокого давления или даже диабета у больного. Американская автомобильная ассоциация уже давно использует беспилотники для оценки состояния дорог. А новейшие дроны способны летать в тумане и при любых погодных условиях уклоняться от столкновений, создавать карты местности в 3D и отправлять информацию в режиме реального времени, причем запоминая маршрут своего следования. Пока что использование дронов находится на начальной стадии развития. К тому же его ограничивают некоторые опасения. Экономика стартапов породила ряд компаний, пытающихся заработать на использовании дронов в быту. Компания из Пала-Альта, Sunflower Labs, намеревается использовать дроны и датчики для охраны частных домов. Эптонами из Сан-Франциско занимается предотвращением побегов из тюрем. Эта компания также разработала интеллектуальную систему, позволяющую дроном самостоятельно распознавать лица. Не за горами то время, когда в каждом районе будут роиться отдыхающие и подзаряжающиеся дроны, которым с помощью смартфона можно дать любое мелкое поручение, например, доставить лекарства из аптеки. При чрезвычайных ситуациях они будут быстро оценивать обстановку. Ваш дрон безопасности мгновенно явится по вызову проследить за любыми подозрительными личностями у дома и запишет номера их машин. Ваши дети смогут ходить в школу пешком под надзором дрона, а ваш дрон для выгула собаки прогуляет пса под дождем, выдаст ему лакомство и соберет его экскременты оставив таким образом местного выгульщика без заказа. Дроны, оснащенные искусственным интеллектом, вероятно, приобретут огромную популярность в любительском спорте. Теннисный дрон может парить над кортом и вести счет, а снизившись, подбирать мячи и отдавать их игрокам. Дрон для гольфа может найти мячик и парить над ним, пока вы не сделаете следующий удар. Дроны для рыбалки можно будет отправлять далеко вперед, чтобы они обнаружили место с хорошим клевом. Даже удивительно, насколько медленно развиваются эти вертикальные рынки по сравнению с технологическим прогрессом в области дронов. Те, кто хотел бы заняться малым бизнесом, могли бы задействовать беспилотники в фотографии для аэросъемки или, скажем, в дрон-шеринге. Разумеется, дроны могут также представлять опасность. Вашингтонским операторам беспилотников не повезло. Вокруг Белого дома установлена 10 бездроновая зона. Запрещенная в Российской Федерации группировка «Исламское государство» разрабатывала собственную модель дрона, который по разрушительной силе должен был превзойти Фау-2 времен Второй мировой войны. В ответ на опасения по поводу безпилотников был предложен или введен ряд новых регулирующих актов. Так, в большинстве местностей высота полета дронов ограничена 120 метрами, и они должны всегда находиться в поле зрения пользователя. Совсем недавно была введена обязательная регистрация коммерческих и досуговых дронов весом более 25 килограммов под ответственность регистрирующего их лица. Так что не стоит рассчитывать, что террористы или грабители станут оформлять беспилотники по своим настоящим документам. Не поступают же они так с угнанными машинами. Скорее всего, такие ограничения будут в определенной степени сдерживать использование дронов в коммерческих и личных целях, пока технология не станет более совершенной, после чего власти могут разрешить людям управлять дронами дистанционно. В результате может образоваться огромное число рабочих мест для геймеров высокого класса, которые захотят стать лицензированными операторами дронов. Миниатюрные дроны никак не повлияют на авиацию, но они угрожают приватности. Если большие дроны могут быть рабочими лошадками или оружием, то мелкие могут становиться надоедливыми согледателями наблюдающие за нами механизмы оснащенные искусственным интеллектом явно опасны а значит придется ввести законодательный контроль над дронами управлять беспилотниками все проще и их все чаще используют злонамеренно например для преследования и подглядывания сенатор от массачусетса эдмарки и член палаты представителей от вермонта питер уэлч внесли законопроект направленные на решение этой проблемы. Как сказано на сайте сенатора Марки, законопроект Марки и Уэлча призван ввести защитные меры, обеспечивающие неприкосновенность частной жизни в связи с все более широким использованием коммерческих и государственных дронов. Возможно, потребуется, чтобы каждый дрон стал частью некой единой системы. Это не только помешает использовать их противозаконных целях, но и позволит им обмениваться сигналами для предотвращения столкновений и проблем с движением на маршруте. Сейчас дроны и экономика дронов представляют собой микротренд. Однако созидательные и разрушительные возможности этой технологии делают ее одной из самых полезных и в то же время опасных из появившихся в последние 10 лет. Так или иначе, в течение ближайшего десятилетия следует ожидать бурного роста индустрии дронов.